Я об этом случае тоже слышал. Но Гусейн не растерялся. Это было давно, — быстро парировал он. Свет истины тогда не открыл мне истинного лица американцев. Лишь позднее я понял всю глубину моего падения и раскаялся. «Поздравляю», — ответил Анчель. «Надеюсь, свет истины не очень ослепил вас». «Не волнуйтесь», — и раница отвернулся. На его бородатом лице мелькнула какая-то улыбка. Честное слово, улыбка. Правильно говорят, что все агенты-разведчики в принципе похожи друг на друга. Мы племя сукиных детей, имеющих общие задачи и общие трудности, но отличающихся лишь разнообразием хозяев. «Что будем делать?» — вернул нас к началу разговора Поль. — Придется поменять пары, — предложил Ли. — Я пойду с Гусейном в другой отель, а вы можете оставаться с женщиной в этом. — Кажется, вы правы, кивнул Поль. — Хотя к мисс Мандель я испытываю самые дружеские чувства. — И он туда же. Офра подарила ему свою улыбку. — Так нельзя, — снова вмешался я. — Получается... То теперь только мы с Анчелли будем следить друг за другом. Это некрасиво и не очень благородно с вашей стороны, господа. Очевидно, вы подозреваете только нас двоих? «Конечно, нет», — возразил Поль. «Просто теперь мы будем убеждены, что вас двоих можно исключить из списка подозреваемых. Если вы добросовестно будете следить друг за другом, то остаемся всего лишь мы четверо». И в следующий раз убийцу можно будет найти значительно легче обычного. Глава четвертая. Если вы хотите постричься, делайте это только в Андоре. Уверяю вас, большего удовольствия в жизни я не получал. Вообще я стараюсь следить за своими волосами. Ибо красиво уложенные шевелюра это последнее, что остается у мужчины в столь критическом возрасте, как у меня. Когда вам 40 лет — это уже старость и молодость. 50 — можно считать, что вы переживаете пору молодости и старости. 60 — время зрелости, 70 — время мудрости. Следующая ступенька ведет постепенно к идиотизму. После 80 можете считать себя полным идиотом, если вы еще живете на сп... Кстати, некоторые исключения только подтверждают это абсолютное правило. Но пока до 80 мне еще предстоит жить довольно долго, конечно, если мне удастся уехать из Андорры и не попасться на какой-нибудь ошибки в ближайшие пятнадцать лет что, учитывая специфику моей работы, представляется мне самому маловероятным. Но я, кажется, немного отвлекся. Парикмахерская в Андорре это изумительный музей с красивыми девочками. Если хотите получить удовольствие, езжайте делать стрижку только в Андорре. Единственная в городе парикмахерская расположена прямо напротив Новотеля, на другом склоне горы. Или на другом берегу какой-то речки. Название ее мне так и не удалось выяснить. Найти это заведение очень просто. Во-первых, достаточно спросить любого андорца, где она находится. Во-вторых, помнить, что этот салон красоты расположен рядом с автостоянкой и автобусной станцией. Куда прибывают автобусы из Барселоны. Очень легко и просто. А если вы все-таки не найдете это прекрасное место, то запишите телефон 827-164. Спросите мастера Лили и смело отправляйтесь в Андору. Меня встретили там как родного. В салоне, разумеется, никого не было. Трудно надеяться, что кто-то будет еще кроме вас в этот момент... Если вспомнить, что вся страна насчитывает 36 тысяч человек, а столица всего 9 тысяч...